Глава 3. Расследование Отмеченная интеллектуальной слабостью, наше время отличается между тем необыкновенной категоричностью суждений. Эрвин Чаргов И низкое негреющее солнце, красное как стоп-сигнал, воровской украдкой подбирается к горизонту. Нелепая длинная тень пересекает полосу асфальта и изламывается в кювете. Человек идет по шоссе. Он никуда не спешит, и, завидев машину за полкилометра, останавливается и, просяще, без всякой надежды, поднимает руку. Машина проносится мимо. Человек шевелит губами, провожая ее мутным, нехорошим взглядом, опускает руку и, потоптавшись для чего-то на месте, продолжает движение. Он идет косолапо, мелкими, частыми шажками. Движение его суетливы и бессмысленны, как бессмысленен он сам. На человеке драный зимний комбинезон строительного рабочего, вываленный не в одной луже и давным-давно потерявший первоначальный цвет. Ватная куртка с оборванным правым рукавом и бесформенный трюх. Тощий рюкзак, повешенный на одно плечо, перекашивает нелепую фигуру на бок. В ожидании следующей машины человек ищется под мышкой и, поймав за скорузлыми пальцами насекомое, уничтожает его на ногте. Водитель патрульной машины дорожной полиции избавляет скорость возле бродяги и, увидев, чем тот занимается, сплевывает в окошко. Его напарник, спросив больше для проформы, не следует ли доставить этокое чудо по назначению, и, встретив выразительный взгляд, пожимает плечами и набирает номер местного отделения санитарной службы. В самом деле, возиться с субъектами, никак не желающими сохранять человекоподобие, и, вероятно, заразными, не входит в обязанности дорожной полиции. Пусть с ними возятся те, кому это положено по роду службы. Пока идет этот обмен взглядами, человек демонстрирует готовность неуклюже пуститься на утек. Но как только машина, набрав скорость, исчезает за поворотом, его поведение решительно меняется. Он ускоряет шаг, двигаясь теперь широкой свободной походкой и нисколько не кособочась. Однако все же голосует очередную машину прекрасно понимая, что не найдется сумасшедшего, согласного остановиться по мановению руки вшивого бомжа. Без всякой злобы усмехается, глядя вслед. «Этот человек? Я». Свернув в лес прямиком через раскисшую полоску поля, мысленно пою гимн человеческой лень. Знали бы эти полицейские, что только что упустили повышение по службе. Хотя нет, этого не могло быть. Имея не хоть намек на настроение мною заняться, я бы знал это и свернул шоссе гораздо раньше. На открытых местах давно стаяло, а в лесу до сих пор лежит снег по колено, чуть осевший и лишь в низинах пропитанной талой водой. Уже май, а он словно раздумывает над мировой проблемой, пора таять или не пора. И прошлая весна была такая же. Может, не так уж не правы высмеиваемые всеми, кому не лень, еретики-климатологи, утверждающие, будто нас здесь ждет очередное похолодание, оледенение и что-то еще. Каковы приятности никаким парниковым эффектом принципиально не удержать? Кто его знает? И какое мне по крупному счету дело до оледенения, спрашивается? А только холодно в лесу и сыра. Как в подтаявшей ледяной пещере. Это я отчетливо ощущаю, сбросив на снег свое рванью Кожа вся в пупырышках, А то ли еще будет, потому что мне надлежит привести себя в относительный порядок. Обтереться с ног до головы мокрым антисептическим тампоном, затем не менее мокрой гигиенической салфеткой для окончательного лоска и приятного запаха, подвигнуть себя на холю ногтей, смыть лица лишние морщины и истребить двухнедельную щетину бритвенной пастой. Но сперва найти, где снег поглубже и избавиться от моей, с позволения сказать, одежды. Если кто увидит меня сейчас, наверняка примет забеглого психа. Голый человек с подвывом и стуком зубовным копает пяткой яму под большой корегой. И если бы искали меня сейчас лацирующим шавкиным носом с парящего над лесом зонда, то обнаружили бы в миг особенно если бы знали, что искать. Стойкий запашок помойки, тухлый и кислый, с резкой нотой ядовитого дымка. Кстати, вши в моем тряпье настоящие. Жаль, нельзя прямо тут провести нормальную санобработку волос. Брить голову наголо не входит в мои планы. А вот растительность под мышками и в паху, и с кореню. Эх, баню бы сюда. Сыпняка мне не хватало. Сказать по правде, еще нескольких дней жизни на пригородной свалке я бы не выдержал. Слишком уж было мерзко, да и не жарко к тому же. Хотя как раз за последнюю неделю я достиг там определенного социального статуса. Поучаствовав в нескольких драках без правил, и купив у местного пахана вид на жительство за пакетик травки. Там оказалась прочно устоявшаяся иерархия. На нижней ступеньке окончательно опустившиеся крысоловы, на которых даже я, кое-что повидавший, не мог смотреть без брезгливого недоумения. Чуть выше нормальные бомжи с меньшим стажем. Еще выше прихлебатели пахана, его ближайшее окружение и, наконец, сам. Личность вполне в духе очергов Геллеровского с поправкой на нынешний век. Свалка была им домом, и я попытался туда вписаться со всей тщательностью. Потом дзинкнул звоночек. Надо уходить. И я ушел. Что-то должно было случиться. А что именно? Укус заразной крысы, удар в спину за точкой из арматурного прутка или очередной рейд местных санитарно-полицейских сил не имело большого значения. Разве что в последнем случае было бы забавно угодить в лапы собственной службы. Забавно, правда чисто умозрительно. Кто как, а я пас. Готово. Я почти чист, брит и благоухаю свежевымыто. Из рюкзака, видавшего многие виды, достаю куда более молодого его собрата, а из него запасной комплект одежды из легкого гортекса и комп. Швыряю старый рюкзак под ту же корягу и обрушиваю на свою ухоронку тяжелый снежный пласт. Приплясывая, одеваюсь, попутно вспоминая, что медицина не рекомендует чересчур увлекаться закаливанием. Зубы выбивают танец с саблями, Но это пройдет, пока я буду месить снег через лес к дороге и по дороге до дачного поселка. Надо поспешать. Через час начнет темнеть. Вывожу на экран компа карту пятисотку и пытаюсь сориентироваться, как юный следопыт. Кажется, вон туда. Теперь я похож на среднеэкипированного чудака-туриста, надумавшего побродить по природе подальше от городской суеты. Занятие вполне дозволенное и даже нетленными мощами приветствуемые В случае необходимости могу даже заночевать в лесу. На дне рюкзака покоится свернутый полок с еще неразреженным подогревом и полтора десятка стограммовых рационов со всей необходимой желудку химии Органикой, неорганикой и присадками для подавления объемного голода. Не сдохну. Но лучше я заночую в какой-нибудь пустующей даче, потому что, во-первых, оставшиеся рационы желательно поберечь, А во-вторых, там может оказаться баня или хотя бы колонка с горячей водой. Так и быть, оторву час ото сна. А под утро угоню какую-нибудь машину, и если повезет, успею домчать до полустанка на старой ветке, где до сих пор стучат по рельсам древние колесные поезда, потому как аэропорты теперь не для меня, да и станции скоростной надземки тоже. Сейчас меня не ведут, это ясно. Потеряли. Нацбес поставлен на уши, да разве только один нацбес... Трудно даже представить себе, сколько народу меня ищет, почем зря. Досадно, что никогда прежде я особенно не интересовался специальным разделом психологии, известным под названием «Психология преследования». «Психология преследователя» и «Психология преследуемого». Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Мало того, я почти не читал криминального чтива. Хотя, сколько мне помнится, авторы детективных опусов избегают описывать перипетии жизни нелегалов. Надо думать, сами в этом не осведомлены. Помнится только, что непременно должна присутствовать некая малина либо хаза, где волчара-уголовник может лечь на дно и не булькать. А без такого рода обеспечения дело дохлое и никак невозможно. Хм, должно быть, у тех книжных преступников голова трещала только с перепоя. Моя не болит пока? Не болит. Там, куда я иду, все чисто поселке разумеется кольнет раз другой пока я буду присматривать дом для проникновения со взлом наверное тюкнет еще не раз когда я начну выбирать себе машину и уж потом ударит всерьез если машину раньше времени придется бросить представление на малахова михаила николаевича 2001 года рождения кадета школы второй экземпляр в архив школы база данных порода третий экземпляр в личное дело малахова мн. Малахов МН, 14 лет, в поле зрения наблюдательного совета с 2007 года. В интернате с 2011 года, зимний набор. В 2013 году переведен в основной состав учащихся. Стандартные отсевочные тесты первого уровня – прошел. Спецтест А – прошел. Спецтест Б – прошел, найдя единственное в своем роде нетривиальное решение. Примечание – Проведенная проверка показала отсутствие утечки информации. Тест возвращен на доработку. Спецтест С прошел. Контакты вне школы не выявлены. Психика устойчивая. Восприятие действительности адекватное. Общительность достаточная. Порочные наклонности не замечены. Тяга к лидерству достаточная. РНС 83,7 единицы. ИСО. 102,2 единицы. Возрастная агрессивность не наблюдалась за исключением адекватной реакции на спецтест С. Деструктивность крайне умеренная. Интеллектуальный уровень соответствует требованиям. Логические способности несколько ниже средних по группе. Интуитивные способности исключительно высокие. Отмечен случай правильного ответа на еще не заданный неожиданный вопрос. Общая субъективная оценка положительная. Результаты голосования по кандидатуре. За 6, против 1. Наблюдательный совет школы считает возможным продолжить обучение кандидата Малахова-МН в основном составе учащихся. Примечание. Особое мнение доктора Косинчук передано в базу данных «Аларм». Особое мнение доктора Терещенко передано в базу данных «Редкие земли». 29 мая 2014 года.